Глава 24. Отношения между божествами и людьми на словах блистательны, а на деле блёклы. Стал я приглядываться к тому, при каких обстоятельствах наступала смерть у товарищей по палате. Хотел так разобраться, как может покинуть этот мир Байдай. Дядюшку Джао, нашего уважаемого образцового больного, который еще накануне балагурил, смеялся и читал друзьям по болезни научно-популярные лекции, как-то вдруг хватило кондрашка. Лицо у него побагровело, изо рта пошла пена, все конечности задергались. Датчик на теле Джао отправил сигнал помощи. Но ну, когда перед койкой больного появились медработники, дядюшке никто уже помочь не мог. Джао умудрился отгрызть себе язык, который попал ему в горло и стал душить бывшего обладателя. Специалисты взялись за дело, начав с того, что попытались нормализовать сердечную аритмию с помощью специального регулятора, но сердцебиение вскоре прекратилось. Тогда больному взрезали грудь, запихнули руки в дырку и стали напрямую массировать сердце. Вокруг собрался рой любопытствующих пациентов, которые, плотно сжав губы, с радостью наблюдали за тем, как пузо дяди Джао медленно сдувается, как надорванный резиновый мяч. Горб на спине больного, поначалу неустанно дергавшийся, наконец, беспомощно опал. «Мертвяки вроде бы похожи на нас, еще живых. Все знакомые черты остаются на месте. А все же в сумме мы имеем уже что-то иное. Вот в чем соль». И больше уже дядюшка Джао не мог воспевать чудесную эпоху медицины, в которую нам посчастливилось жить. С кончиной пациента улетучились и все страхи, и вся зависть, которые сотоварищи в болезни испытывали к нему. После исхода дяди Джао я постоянно думал не только о непредсказуемости человеческой жизни. Это была смерть почти картинная, хоть в галерею вешай. И в то же время кончина эта была столь же мизерабельной, как камушек, заброшенный в глубину чаще. В ней совсем не было духовности, которую вкладывал в полотно норвежец Эдвард Мунк, пытаясь за короткие солнечные дни на севере Европы успеть запечатлеть хоть что-то. Мне вообще показалось, что такую смерть Джао сам на себя навлек бесконечными заверениями, что Сунья Цен и Лу Синь ничего не смыслили в медицине и ее роли в спасении отчизны. Однако дядюшка в век медицины не смог спастись. Каждому довоздастся по деяниям. Когда из дяди Джао больше нельзя было извлечь никакой пользы, общество государственного оздоровления, место, где творят чудеса, Просто отбросила его в сторонку. Байдай никакого вклада в больничное дело не сделала, так что, вероятно, ей была уготована смерти нового порядка. Еще был среди нас человечек, которого звали братец Се. Он страдал от рака желудка в поздней стадии. Вот ему и выдрали весь желудок, а тонкую кишку подвязали прямо к пищеводу. Все устраивали сеансы химиотерапии, разогревая его брюшную полость до 42 градусов. Пациент от этого истекал потом, испытывал непередаваемую боль. Не раз его всего выворачивало от рвоты. Приходилось по капле кормить его через нос. Но скорый нос схлопнулся. У братца Си обнаружили сердечную недостаточность, отек кожи под названием анасарка, дисфункцию почек и много еще всяких неприятностей. Устроили нашему товарищу очередную операцию, чтобы разобраться с непроходимостью кишечника. В результате у больного начали подтекать связки между кишками, и все, кишечные соки, кал, кровь, хлынуло к нему в брюшную полость. Все тело Си оснастили трубками. Трубками к капельницам, трубкой для дыхания, трубками, чтобы отводить содержимое кишок, трубками и катетерами, чтобы осушать брюшную полость от крови, а заодно выводить из организма кал, мочу и прочие секреции. Причем, чтобы удерживать каждую из этих трубок неподвижно на фиксированном месте, пришлось еще добавить по две дополнительные трубочки. Брат Сея охватила гипертермия. Кровяное давление у него неизменно падало, а сердцебиение неустанно росло. Наконец он впал в шок. Пациента сразу же явились спасать врачи и медсестры, и тут у больного случилось прозрение. Он загоготал, как ребенок, в глазах его воссиял огонь. Невидящим взором он осмотрелся по сторонам, вонзил ноги с хрустом в койку и прокричал напоследок «Я больше не могу!» Голос оборвался так же внезапно, как прорезался. Все ждали того, что он сейчас столкнет речь, достойную достопочтенного политика. В итоге же братец все скончался от сепсиса крови. Бактерии забились в клапан капельницы, подпитывающей вену на руке. Стоит упомянуть еще старину Дзяна, у которого при смерти из ноздрей полилась жижа кофейного цвета. Месиво заполнило ему рот. Дзян при этом вроде бы еще умудрялся улыбаться. Но улыбка оказалась искаженной гримасой, в которую сложилась напоследок его физиономия. Сестрица Тянь перед смертью орала от боли. Да так, что казалось, вся больница вокруг нее рухнет. Вся палата дрожала. Мы кинулись в коридор и вернулись только тогда, когда ужасающий гвалт прекратился. А случилось это не скоро. Когда мы нерешительно вошли в палату, то увидали, что все тело Цань сложилось комком, напоминавшим подушку. Не хотелось мне думать, что Байдай может настигнуть такая смерть. Трудно было представить, как это миловидная личико от боли искажается в нечто страшное, уродливое и тем не менее притягательное. Старина Лу спустил дух прямо на операционном столе. Он страдал синдромом Морфана. Аорты в груди и животе норовили отслоиться и лишить хозяина жизни. Доктор Хуаюэ решился на операцию, хотел поставить пациенту искусственные кровеносные сосуды. Лу от страха не соглашался ложиться под нож. Но врачи-таки настояли. Хуаюэ с командой провел за операционным столом 30 с лишним часов. Доктора постоянно сменяли друг друга. Но в итоге старину Лу увезли не в палату, а сразу в морг. С хирургическими навыками у доктора Хуаюя все было отлично. Через его руки прошло множество больных. В больнице просто действовал неписанный закон. Больного, которого можно реанимировать, а можно не реанимировать, по умолчанию лучше не реанимировать». А вот обследование, которое можно делать, а можно не делать, нужно проводить в обязательном порядке. Однако Хуаюя постоянно отступал от этого правила. Совершенно не опасаясь оказаться в затруднительном положении, врач брался за спасение самых критических больных. Все равно же в лечении не бывает нулевой смертности. В крайнем случае всегда можно сказать, что не сложилось. Одним словом, судьба. Даже в эпоху медицины судьба оставалась самым надежным инструментом во врачебной практике. Хуаюе пояснял это следующим образом. Когда утеряны здоровье и деньги, в большинстве случаев исход определяется тем, в насколько запущенном состоянии болезнью пациента и насколько он хорошо себя чувствует перед операцией. Но ведь и то, и другое известно заранее. Чего же тогда уповать еще и на удачу? Подумалось, что как Будде не под силу спасать людей, которые утратили тягу к жизни, так и врачам не под силу реанимировать пациентов, которые подошли к порогу смерти. На счастье, семьи у меня уже не было, и не было нужды о чем-либо конфликтовать с медперсоналом. Врачи могли в свое удовольствие колдовать надо мной. Эвтаназия, смерть благая и мирная, получила большое распространение. Такой исход под наблюдением врачей уподобляют рукотворному суициду или убийству из сострадания. Эвтаназия строится, в общем-то, на том, чтобы оказать больному наилучшие сопутствующие услуги, не злоупотребляя достижениями высоких технологий и не настаивая на чрезмерном медицинском вмешательстве. Байдай замечала, что она вполне готова была бы на эвтаназию. Но ну, пока ей не стали известны действительные причины очевидного бессмертия докторов, с мирной смертью, наверное, стоило повременить. Мне также стало известно, что решить проблему со смертью благодаря научно-техническому прогрессу можно было не только через манипуляции с генами. Судя по книгам из больничной библиотеки, сознание, задержащееся у человека в мозгу, можно сканировать. И когда мясная оболочка человека рушится, соответствующие данные можно сохранить на жестком диске компьютера. Человек мог обрести вечную жизнь в виртуальном мире. С помощью так называемых фемтосекундных лазеров, работающих на сверхкоротких импульсах, данные о человеческом сознании можно было вписать на прозрачный, как стекло, кварцевый носитель. Такой носитель имеет специфическую наноструктуру, которая хранит в себе данные с учетом расположения, размеров и направленности размещающихся на кварце точек. Объем данных на единичном носителе может достигать 360 терабайтов, а сам носитель может работать абсолютно стабильно даже при температуре в 1000 градусов Цельсия. При температурном режиме на уровне 190 градусов Цельсия такой носитель продержится не менее 13 миллиардов 800 миллионов лет, а при комнатной температуре — почти вечность. Но в палатах мы пока не наблюдали всего этого. Возможно, потому что до конца еще не выяснили, что именно представляет собой наше сознание. Уж точно не просто набор данных. Нам, похоже, еще предстояло долго прорабатывать картографию нейронной системы. Дело далеко не самой близкой перспективы. Много я смертей повидал. И посреди бескрайнего запустения и всеохватывающей скуки эти сценки виделись мне как великолепные действия, достойные сопоставления с многократными судными днями. Наблюдать за мертвыми людьми сродни прогулком по развалинам зданий, принадлежавших некогда славной и блистательной цивилизации. Раньше я так не думал. Напротив, смерть мне казалась чем-то страшным. Но ведь в таком огромном количестве романов, стихов, фильмов и сериалов фигурирует смерть. Когда пуля пробивает свежую плоть молодого человека, читатель или зритель на миг ощущает течение жизни. А значит, смерть — это красиво. Только понаблюдав за тем, как умирают больные, начинаешь осознавать, насколько бесподобен исход человека с этого света. Со смертью мутное существование человека обретает ясность. Это сопоставимо с тем ощущением, когда вычищаешь переполненный контейнер от мусора. Все процессы, которые творятся в нашей Вселенной, Доброе предзнаменование, в том числе сам таинственный процесс возникновения и становления Вселенной. Война – хорошо, политика – хорошо, революции – хорошо, насилие – хорошо. Как только наши действия приводят к смертям, вся жизнь становится очевиднее. В момент кончины жизнь достигает апогея. С уходом отжившей свое прежней формы, Образуется пространство для наполнения жизни новой красотой. Нет, стоп, даже не так. Когда наступает наш черед уйти, все, что примешано к нашей красоте, глупость, уродство, мягкотелость, растление, бесстыдство, угрызение совести и душевные колебания, одномоментно растворяется, а боль уходит на дальний план – И в результате возникает красота высокого порядка, то, что можно назвать летальной красотой. Почему именно летальной? Потому что ее можно прочувствовать сполна только в больничной палате. Лишь больница позволяет смерти предстать перед нами во всей ее совершенной красоте. А потому и у такого человека, как я, испытавшего сполна горя и мучимого томительной болью, естественным образом возникало желание свидеться со смертью когда настанет мой черед покинуть мир и удовлетворит ли меня конечный исход. Здесь, наверное, мне стоило поучиться у Байдай, которая за время затяжного стационарного лечения перешла от страха перед смертью к очарованию ею. А когда смерть подступает, иногда нужно еще время, чтобы она, собственно, настала. И все это время микроаппаратура, вживленная в тела больных, записывает данные о приближающейся кончине, чтобы потом передать их на обработку на больничные сервера. И это в дополнение к реанимации пациента беспокоило врачей прежде всего. То, что человек переживает в момент кончины, — медицинская загадка, схожая по масштабам с квантами. Задачка, завязанная на таинственный феномен человеческого сознания, с которым одной геномикой ничего не сделаешь. Разгадка тайны, судя по всему, предопределила бы все будущее развитие больницы, разработку новых методов лечения. Покойнику дают отлежаться на койке, словно бы больничной палате, с ним обидно расставаться. Но потом труп все-таки отвозят в морг. И это движение бренного тела, заставляет задумываться о том, куда направляется человеческая душа. В наши времена отпала насущная потребность простаивать в почетном карауле у мертвых тел. Но я довольно часто задерживался и разглядывал неподвижные и постепенно охладевающие тела товарищей. Мысли, тяжелые как дождевые облака, заставляли меня проецировать самого себя на труп. И каждый раз я себе представлял, с какими большими надеждами пребывал в больницу тот человек, каким высшим почетом, моментом наивысшего счастья он считал размещение в больничной палате. Потом пациент проходил через бесконечные диагнозы и лечебные процедуры, которые доставляли ему непередаваемое страдание. А человек все равно твердил про себя «потерпи, потерпи еще чуток, потерпишь еще немного, и все наладится». И после длительного терпения у всех наступала смерть. Великая награда за упорство. «Терпи!» – призыв, часто звучащий в больничной палате. «Терпи!» – вплоть до самой смерти – замечательное утверждение. Такой плотный поток смерти помимо больниц можно наблюдать разве что на поле боя. Причем познать ее наступление было вещью столь же недостижимой, как разом запрыгнуть на тибетские горы, эту крышу мира, и ожидать, что весь испещренный звездами небосклон будет у тебя как на ладони и в то же время столь же доступным, как просмотр хрустальных фентифлюшек в витрине магазина. Только руку протяни. Некоторым все это покажется бредними. Смерть, заявят эти люди, сродни времени, которая, если существует, то только у нас в головах. Но за доказательствами реальности смерти достаточно заглянуть в морг. Туда же свозили всех больных. Говорят, что на момент поставки в морг тело теряет ровно 21 грамм. Дескать, столько весит душа. Душа отправляется в новый путь. Не в следующую ли больницу? Когда смерть становится занятием столь повседневным, как питание или стирка одежды, заурядным чудом, человек волей-неволей вспоминает о слове, часто фигурирующем в буддийских сутрах. Слово — это прозрение. Такое ощущение вырабатывалось, по всей видимости, от той магической энергии, которая накапливалась в ходе овладевания смертью и бессмертием. Не намерены ли врачи придерживали при себе эти формулы, чтобы удерживать все рычаги управления, и чтобы пациентам нечего было противопоставить их богоподобному всевластию над всем, что творилось в больнице? Если пациенты смогли бы испытать бессмертие, то у них не было бы нужды ни бояться смерти, ни молить о смерти. И кто бы тогда подносил дань врачам? Для кого тогда врачи были бы идолами, требующими преклонения? Больницы вообще тратили бы всякий смысл, а эпоха медицины оказалась бы никчемной примочкой к народу и государству, которые припеваючи могли бы существовать и без нее. На все это можно было еще посмотреть с точки зрения сбора данных о предсмертном опыте. И тогда для общего блага некоторые больные должны были жертвовать собой. «Я никак себе не мог представить, чтобы такие открытые, восприимчивые, преисполненные человеколюбия и лишенные корысти врачи, как доктор Хуайюэ, могли бы отказать кому-либо в такой почетной миссии». И только Байдай наперекор всему докапывалась до причин, от чего дохнут врачи. Она не хотела мириться с фактами, не верила, что доктора сотворены из какой-то особой материи, не ощущала, что врачам было дано не стареть и жить вечно. Такие верования были иллюзией, проявлением того, что больные обделены информацией. Девушка была абсолютно уверена, что и врачи мрут: целители люди, а не боги. Их можно было бы назвать полубогами или башками в знак признания некоторой биологической специфики. Но ведь и ахиллес был наделен злополучной пяткой, так что и у бога человеков должны были иметься определенные недостатки. В текущих условиях жить вечно врачи просто не могли. Да, человечество вступило в эпоху медицины и уже стояло на пороге Великого Возрождения, однако при всех достижениях научная революция еще не достигла настолько высокой стадии, чтобы даровать живым организмам неугасающее бессмертие. Да и если бы это чудо возможно было сотворить, то дожидаться его пришлось бы еще много лет. Ожидать, что уже завтра утром проснешься бессмертным, точно не стоило. Врачи лишь напускали на себя вид бессмертных, чтобы обманывать, пугать, подчинять и контролировать больных. Пристаженным пациентам сомневаться, сплетничать, устраивать какое-либо насилие над врачами, пытаться убежать из палат уже никак нельзя было. Оставалось только послушно сдавать денежки и терпеть лечение. Эта схема, Позволяла врачам испытывать определенное душевное удовлетворение от спасения умирающих от смерти и освобождения больных от страданий. И, к их чести, врачи вели себя расчетливо и осторожно. Прилюдно они вообще не утверждали, будто познали бессмертие, а лишь давали больным возможность увериться, что тем выдался шанс общаться с существами вечными. Вот она истинная первопричина противоречий между врачами и пациентами. У последних к первым всегда слишком завышенные ожидания. Все эти мысли по прошествии долгого времени запали Байдай в сердце еще более страшной болью, чем даже мучения, которые ей доставляли опухоль мочеточника или вагинизм. У девушки было ощущение, что ее обманывают, и этого стерпеть она не могла. Вот она и преисполнилась праведного негодования. Она целиком посвятила себя тому, чтобы вода спала и камни под ней обнажились. И это было для Байдай куда более важно, чем даже перспектива жить дальше. Девушка допускала, что в городе имелась специальная больница, куда на лечение тайно принимали только больных врачей. И вот там те доктора, с которыми лечение не срабатывало, дохли так же, как рядовые больные. Нельзя же было допустить мысль о том, что доктора и больные разного поля ягодки. Отношения между врачом и пациентом не должны трансформироваться в отношения между божеством и смертным. Это должны быть отношения равноправных людей. Да, в общении с божеством есть свои блистательные стороны, но по факту блеск этот пустой, от него больше тревоги, чем умиротворения. Пациент вынужден постоянно находиться в боевой готовности. Больного словно отправляют бродить над пропастью по канату. В этом разночтении можно проследить истоки всех разногласий и недопониманий на почве медицины. Одного я не уразумел. Зачем думать об этом, если тебя уже в следующий миг может не стать? Мне начинало казаться, что Байда извлекала удовольствие от ощущения, будто ее обманывают. Может быть, предполагаемое крушение идолов доставило бы ей радость, сопоставимую с кульминацией самоублажения? Иногда я еще допускал, что Байдай так предпочитала думать, потому что особо жаждала свободы. Словно от природы у моей подруги была отдельная потайная часть, к которой наследственность не имела никакого отношения и к которой, соответственно, даже генной терапии нельзя было подкопаться. Девушка всем сердцем желала переломить программирование, которое ей навязали в больнице, и действовать по собственному разумению. Байдай будто вознамерилась стать первой, кому удастся вспахать эту нетронутую целину. Отсюда усиленное противостояние промывки мозгов со стороны новостей медицины и фармацевтики Китая и скепсис к экспозиции. Тезисы, выдвигаемые байдай, были нацелены на отторжение предначертанной нам судьбы. Если уж и врачи мрут, то, может быть, и лечиться не имеет смысла, а если так то почему бы не вернуть девушке свободу, чтобы она могла по собственному желанию покинуть стены больницы? Да, моя спутница хотела бежать отсюда. В ее взгляде, высокомерно горделивом, но мрачно мрачноизвительном, чувствовалась тяга к свободе. Говорят, что свобода дарована нам самим миром, и только нашествие больниц лишило нас ее. При детальном сопоставлении в больнице обнаруживалось удивительное сходство с тюрьмой. Халаты для пациентов, как заключенных, Палаты, камеры в изоляторе. Добавьте к этому пункты контроля на каждом шагу, фиксированное время осмотров и прогулок, старших врачей, напоминавших тюремных распорядителей, и медперсонал, походивший на тюремщиков. Как в таких условиях не возникнуть мысли о том, что надо бороться за свободу? Но в эпоху медицины само слово «свобода» становится чуждым, и отпавшим по ненадобности, как, впрочем, и такие слова, как «здоровье» и «смерть», которые давно исключили из словарей. Но и в этом смысле Байдай все же оказывалась больной незаурядной и оригинальной. В отличие от сестрицы Дзян и Аби, которые бегали за пациентами, как гиены, желавшие полакомиться падалью, Байдай на глубинном уровне сопротивлялась контролю больницы. Пускай девушке все равно предстояло умереть, но умирать лучше было где угодно, только не в больнице. Байдай хотела сама определить свой исход, совершить бегство от жизни в подлинном смысле. И это было бы, конечно, ударом по авторитету больницы. Но в этом было и превосходство над сверхъестественными способностями медфармпанков. Из раза в раз прокручивая все эти мысли в голове, я находил Байдай все более и более привлекательной. И от того кровообращения во всем моем теле, если не ускорялось, то точно не стопорилось. В душе каждого пациента постепенно возникает порыв все снести и перестроить. Однако мы оказываемся по большей части в столь стесненных условиях, что не можем даже придумать, как облечь наши мысли в форму, а уж тем более сообразить, какое действие стоит предпринять. Я сам уже осуществлял попытки по этой части, но потерпел крах. Догадка о том, что Байдай размышляет в том же самом направлении, помогла мне ощутить себя как рыба, которую забросили на глубину водоема. Захлопали мои глазки. Я почти что позабыл, что в нашем ограниченном пространстве бытовала некоторая страшная опасность. Я окончательно стал апостолом моей подруги. Однако перейти к конкретным действиям было не так просто, как прошвырнуться по садику — Мы же нацелились пробиться не в клетку к павлинам, а в пучину к драконам, в пещеру к тиграм.